А в мире было неспокойно. Таня замечала, какими суровыми и озабоченными становились лица офицеров, когда на экране показывали эпизоды боевых действий с какой-либо страны. Не затихали на земном шаре выстрелы, лилась кровь людей, горько плакали дети. Иногда Тане становилось страшно. Папа, свидетелей, которые обвиняли. Где это? далеко от нас отец ничего не отвечал он только клал ей на плечо свою большую сильную руку и девочка сразу власти. успокаивалась Кабул 27 апреля в Афганистане Где где Произошло где произошла революционная перемена В Афганистане в Афганистане революция Как взволновала всех эта новость Но вскоре из Кабула стали поступать тревожные вести Банды наёмников проникали в страну через границу с Пакистаном. Они взрывали мосты, школы поджигали посевы, угоняли скот, убивали местных жителей. Народ Афганистана обратился к нашему правительству с просьбой оказать помощь в борьбе с врагами. Папа, ты что-то хотел мне сказать? Да, Танчик. Скажу тебе прямо. Я написал рапорт. Какой рапорт? Он ну, попросил, чтобы меня направили в Демократическую Республику Афганистан для оказания интернациональной помощи. В Афганистан? Да. <свят> ну. А как же я папа? <свят> ну, Танюша, ты будешь пока учиться, учиться в интернате, будешь меня ждать. Ну, ну, ну, Таня. Ну ты ведь дочь командира и всё должна понимать. Должна. Такое уж наше ремесло защищать правду, бороться со злом. Понимаешь? Не может порядочный человек чувствовать себя счастливым, пока существует жестокость и насилие. Хорошо. Хорошо, папа. Ты поезжай. А я буду тебя ждать. Буду ждать и писать, писать каждый день, каждый день. Папа, папа, я очень, очень тебя люблю. Ну, Танюша, Танюша, Танюша. И Таня проводила его спокойно, без слез, зная, что отец идет на правое дело. Да. А потом от него приходили письма. Девочка с нетерпением ждала их. Отец писал о своих боевых друзьях, о замечательных афганских патриотах, отдающих все силы ради счастья и независимости юной республики. Последнее письмо Таня получила в пионерском лагере от папы. Вот и подходит к концу наше очередное задание. Вот и подходит к концу наше очередное задание. Что и говорить, было трудно. До сих пор не отпускает меня какое-то внутреннее напряжение, тревога. Но сознание того, что мы выполнили важное дело доставили зерно в самые отдаленные кишлаки провинции, обеспечили проведение посевной кампании, греет душу. И еще, пойми меня правильно, за нашими действиями с надеждой и любопытством следили афганские товарищи, и очень нам не хотелось увидеть даже тень разочарования в их глазах. Ведь для многих из них мы были первыми советскими людьми, которых они видели, и смотрели они на нас, как на своё будущее. Эй, Комарова, Комарова, просыпайся, ты чего? Уснул, что ли? Ашхабад, прилетели. Как? Уже Ашхабад? Уже Ашхабад. Уже Ашхабад. Когда девочка вышла из самолёта, то ей показалось, что она вступила на раскалённую сковородку. Таким горячим был серый бетон под её ногами. От здания аэропорта подъехал зелёный УАЗик. Из него вышел коренастый лейтенант с щеголеватыми чёрными усиками. "Страна желаю. Вы Татьяна Комарова?" "Да." "Разрешите представиться, лейтенант Балашов, обеспечивший встречу." Очень приятно. Очень приятно. Уазик, скрипнув колесами, сделал лихой разворот и помчался вперед. Сухой ветер врывался в открытые окна автомобиля, принося с собой пряные ароматы незнакомых растений. Вдали, на горизонте виднелись голубые шатры гор. Мы разместим вас в гарнизоне. Не возражаете? Нет. Ну вот. Ха-ха. Вы, наверное, устали с дороги, сейчас отдохнёте, душ примите. Если можно, то сразу в госпиталь. Конечно. Конечно, я вас понимаю. Понимаю. В длинных гулких коридорах госпиталя было чисто и прохладно. Таня в накинутом на плечи белом халате шла рядом с медицинской сестрой. Наконец, подошли к нужной палате. Девочка на цыпочках вошла в неё. Отец лежал на кровати. На фоне белой подушки отчётливо виднелось его измождённое, почерневшее от загара лицо. Голова и грудь были плотно забинтованы. Папа! Папа! Таня, ты не снишься. Нет. Нет. И слёзы предатели сами побежали, хотя она всю дорогу себя уговаривала только не реветь, только не реветь. Ну, ну. Ну, ну что же ты? Что же ты, дочка манджира? Я я больше не буду. Больно тебе, папочка? Терпеть можно. Как? Как же это случилось? Майор Комаров поднял вверх глаза. Ему казалось, что белый потолок покачивается, плывёт, как та памятная дорога, покрытая белым порошком горной пыли. А случилось тогда